Глава 30. Прелесть стран Ближнего Востока с богатой историей заключается в том, что в них в равной степени уважительно относятся ко всем религиям. Просто потому, что появление самих этих религий было частью их истории. Являясь мусульманами в своем большинстве, здесь продолжают уважать христианские и даже иудейские, несмотря на специфику отношений с современным Израилем праздники и традиции. Крайности в виде радикализма, конечно, не в счет. От таких крайностей в регионе только беды и проблемы. Дух толерантности впечатлял и вдохновлял Элису с самого детства, еще тогда, когда она приезжала к бабушке с дедушкой в Сирию, на себе ощутившей в свое время, к каким кровавым последствиям может привести желание подавить этот самый дух веротерпимости и толерантности. В свое время именно эти турбулентные для страны времена – привели к власти ее деда, всесильного премьер-министра Сирии, они же свели его с бабушкой Элли, загадочной русской журналисткой, приехавшей в древнюю восточную страну за славой, а в итоге получившая любовь на всю жизнь. Эту историю можно прочитать на страницах трилогии «Она моя». Алжир тоже был частью этого древнего исторического полотна региона, протянувшегося по всему Средиземноморскому побережью, родины человечества, сосредоточия великих империй, родивших миру современную цивилизацию. Здесь тоже отдавали дань уважения религиозным традициям всех народов его населявших. Именно поэтому дух Рождества в Алжире был особенным. В нем улавливался французско-колониальный колорит, И в то же время он был особенным, связанным с древней историей и присутствием здесь христиан Римской империи и византийцев. Не зря ведь император Константин, принявший христианство и прекративший гонения на младых христиан, дал имя целому городу в этих краях. Кабилы, для которых ислам изначально был чуждой верой, не отличавшиеся истовой религиозностью, в равной степени с уважением относились к Рождеству, как и к другим христианским праздникам, как и к другим христианским праздникам. Тем более, что в их славной истории тоже был период, когда они ходили под крестом. Красоты картине добавляли заснеженные пейзажи кобелейских высокогорий, заставлявшие забыть о том, что они в Африке, на континенте вечного солнца. «Это фантастика, Элли! Ты попала в сказку, выйдя замуж за Бензему!» Восхищалась Ева после очередного заезда на квадроциклах по белоснежным склонам. Девушки уже успели обогреться в сауне и понежиться в горячих ключах знаменитых минеральных источников, и теперь, восстановив силы, спешили на первый семейный ужин. Они были в Кобилии уже второй день, но пока толком никого не видели. Агиллос опять улетел в соседнюю Эливию на очередную сходку консорциума. В зале ожидаемо прилетала с ним. Больше ее здесь никто не ждал. Мейза, как оказалось, гостила у брата в США и тоже только должна была вернуться в компании племянника Сами. Встречу с последним, кстати, предвкушали и Моника, и Ева, что не могло не забавлять Элису. Официального празднования Рождества в доме не планировалось, но красивая елка все же украшала вход в резиденцию, а для прибывающих гостей сегодня организовывался первый ужин. Что мне надеть, чтобы сразить этого американно-суданского красавца с разбегу? Хихикала забежавшая в комнату Моника, неся ворох платьев, которые она притащила с собой в Кабилью, явно преследуя Наполеоновские планы. Ее флирт с братом Элиса сошел на нет, так что теперь девушка снова чувствовала себя морально обремененной никакими романтическими отягощениями. «Не забывай, что есть тяжелая артиллерия в виде бюста Евы, который вот-вот выпрыгнет из ее платья-корсета в суп хваленого плейбоя», — сострила Элли. «Хм, а я думала, мысли Евы поглощены тем, кто постарше. Она не устает верещать про Бензему. Уже тошно. Кстати, сколько лет его любовницы? Старовато. Может быть, у Евы и правда уже есть шанс? А вообще, конечно, это чудовищно, тащить в дом любовницу при законной жене. И как она это терпит?» Как и большинство восточных жен всесильных мужчин, пожала плечами и лиса Хотя мне все это тоже представляется диким. Не могу привыкнуть. У нас дома не так. Правда, только у нас. И дядя Али хороший, у тети Марвы не все идеально. Подозреваю, что и мой брат не будет святым, и его будущая жена еще наплачется. Так что, Моника, хорошо, что тебя пронесло. Я, например, не против гарема. — хохотнула Ева, пританцовывая у зеркала в откровенном наряде. Элиса закатила глаза. — Девчонки, если серьезно, сегодня не будет никаких торжеств и формальностей. Просто семейный ужин. Так что стоит одеться поскромнее. Не хочу потом слушать лекцию о моральном разложении Парижа. — А кто будет читать лекцию? Жена, терпящая любовницу мужа под боком? Не удивлюсь, если она еще и смотрит. — снова хмыкнула Моника. Или, может, сама Гиллос сподобится преподать нам урок в морали? Опять на днях прочитала про его похождение на яхте с кучей молодых моделей. Так что там головная боль, думаю, не только ужины. Ладно Мейза, но Залия почему это терпит? Она ведь красивая, богатая, модель. Деньги. Деловито знающе констатировала Ева. Рядом с таким мужчиной нельзя быть ревнивой, Моника. Ты это никак не поймешь. Поэтому у тебя и пролет с наследником Эмиратского престола». — Будь мудрее, красотка. Они слишком желанные и всемогущие, чтобы принадлежать только одной. Умные это примет и увидят в этом плюс, Сеодура. Элентарик не такой, — продолжала гнуть свою линию Моника. — Вот почему он запал на нее? Мы же были в одной компании. Обратил бы он внимание на меня? — Не в обиду тебе, но вы с Элисой совершенно разные. — Это точно. Я на фоне Моники серая мышь решила немного разбавить остроту бабского трёпа, который из праздного успел выйти в неконструктивное русло. — Ты вообще видела себя в этих джинсах, Элли? Богиня! — И как так? Ты ведь поедаешь сладости в таком количестве, словно у тебя секса нет месяцами, а сама... — возмутилась Моника. Внутри Элли всё сжалось. Опять, опять невольно её подковырнули. Ткнули носом в её неполноценность, которую приходилось так тщательно прятать. Это было уже слишком на сегодня. Встала, кашлянула. Девочки, у нас еще полчаса. Сбор в главной гостиной. Прошу вас, давайте реально без апатажа. Дарик сказал, все гости и хозяева должны были слететься так что познакомитесь с кем хотели, увидите, кого желали.